Глава десятая. «Ребята, с вас бутылка», вбежавший в кабинет Киселева, где сидели Лариса и Прохоров, Константин, плеснул себе в стакан воды из графина и залпом выпил. «Среди моря машин неопределенного цвета, чуть меньше их родимых с номером, оканчивающимся на пятерке. И до скончания века барахтаться бы нам в этом море», если бы не одна маленькая деталь. Он сделал многозначительную паузу. «Говори, не томи душу», — попросил Павел. «Ну ладно, поскольку вы мои любимые друзья, не буду испытывать ваше терпение». Скворцов сел на свободный стул. «Так вот, среди этого безбрежного моря старых волк и их хозяев — Нас заинтересовал один владелец автомобиля светло-голубого цвета. — Скажите, как его зовут? — пропел он. Шутника Константина сегодня не поддержали. Всем не терпелось скорее покинуть душный кабинет. — А, не знаете, — радостно вопил оперативник. — Кстати, мы его подозревали. — Ларочка, молодец, и пусть хоть что говорят про женскую логику. Это Сванидзе Тевос Бадурович, отец жены Поленова. Эта новость заставила оперативников оторваться от кресел и организовать работу в трех направлениях. Лариса поспешила к мужу Соколовской, Скворцов и Прохоров поехали домой к Тевосу Бадуровичу, а Павел стал приводить себя в порядок перед встречей с очаровательной женщиной Валерией. Василий Соколовский сегодня взял выходной. Его шеф улетел на пару дней в Москву, и парень позволил себе расслабиться, тем более, что работал он фактически ненормированно и без выходных. Сегодня он проснулся поздно. Лерочка давно ушла на работу, скушав завтрак, который он всегда готовил ей с вечера. Дети Танечка и Олег находились в лагере и были очень довольны. В разговорах с отцом Они выражали нежелание возвращаться в душную квартиру. Сегодняшний день можно было бы посвятить себе, но Соколовский не относился к таким мужчинам. Василий решил сделать генеральную уборку и приготовить очень вкусный обед. Пусть его любимая женушка войдет в сверкающие чистотой хоромы и отведает превосходную, не хуже ресторанной еду. Он уже облачился в старые брюки, и полоскал в ведре половую тряпку, когда раздался звонок в дверь, и молодая симпатичная женщина, отрекомендовавшаяся работникам УВД, вошла в квартиру. С первого взгляда Лариса увидела. Соколовская не обманывала насчет своей семьи. В этой квартире уют чувствовался. Каждое счастливое событие в жизни супругов Соколовских – Было запечатлено на множестве фотографий, расставленных и развешанных по углам комнат. Уютной выглядела не только квартира, но и сам муж, так трогательно держащий половую тряпку в руках. На секунду Лариса растерялась. Все заготовленные вопросы улетучились из головы. Впрочем, многие из них были бы излишними. — Что-то случилось? — Василий Первым нарушил неловкое молчание. Его красивое лицо выражало лишь удивление и любопытство. «Я насчет Поленова», — оперативница взяла себя в руки. «Вы, наверное, слышали от жены о неприятном происшествии». Теперь на лице молодого человека отразилось сочувствие. Слышал и очень переживал. Он предложил Ларисе сесть и, бросив тряпку в ведро, сам уселся напротив нее. «Такой прекрасный человек». Жена о нем столько рассказывала. Григорий Васильевич сделал нам много добра. Благодаря ему наши детки сейчас отдыхают в лучшем загородном лагере. Это благодаря ему мы с Лерочкой в прошлом году отдыхали в Турции. Впрочем, не буду перечислять всего. Добавлю хвала и честь тем руководителям, которые умеют видеть и ценить работу подчиненных». Я, например, тоже много работаю, однако мой начальник ни разу не предложил моей семье ничего подобного. Слушавший его излияние Ларисе, стало смешно и грустно. «Лерочка сказала мне вчера», — продолжал Василий, «что с убийством Григория Васильевича возможны большие перемены в ее жизни». «Она в таком отчаянии, и я места себе не нахожу». Лакова вглядывалась в простоватое лицо собеседника и не могла отыскать ни крупицы лукавства. Все сказанное Соколовским казалось искренним. Перед ней стоял муж-простак, до да безумия любящий жену и верящий каждому ее слову. Такой даже застуков ее в постели, поверит не своим глазам, а ее словам. Конечно, можно пофантазировать и предположить, Перед ней хороший актер и хитрец, прекрасно разыгрывающий свою роль. Позже это предположение надо даже проверить, но уже когда не останется других подозреваемых, и дело не будет раскрыто. А пока Лариса распрощалась с Соколовским и поехала в управление».